Длинные черные волнистые волосы были уложены в подобие сложной прически, которая успела заметно растрепаться, словно ее укладывали наспех и не закрепили должным образом. В облике незнакомки ощущалось в странное сочетание воинственной крепости и почти болезненной хрупкости. «Вы? Инквизитор?» — отдышавшись, переспросила она. Голос у него оказался низким и бархатным, ни в пример не давнему истеричному визгу. Вивьен заставил себя совладать с эмоциями и решительно отступил от незнакомки. "Да? Из Руана", он прищурился. "А вы кто и что делаете в этом доме?" Некоторое время женщина опасливо изучала его взглядом, затем перевела дух и кивнула. "Моё имя Жаннетт де Круассе".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 И тем менее, понятны становятся причины вашего пребывания здесь. Итак, Вивьен призывно кивнул ей. Что вы здесь делаете? Несколько мгновений Жаннетта молча смотрела на него, а затем опустила голову. Я, наделась она помедлила. Здесь спрятаться, отыскать успокоение, если хотите. Спрятаться? переспросил Вивьен.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 Жанетта передёрнула плечами. «Вы меня напугали? И вы решили тут же напасть? Я знатная дама, забредшая в чащу в одиночестве, без чьей-либо защиты. Находилась в заброшенном доме, когда вдруг кто-то объявился здесь. Вам бы на моём месте не было страшно?» Вивьен кивнул. «Было бы, но вряд ли я бы действовал такими методами».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 и в изумлении уставился на свою собеседницу так, словно только сейчас сумел ее разглядеть. «Жанетта?» — воскликнул он. Женщина непонимающе приподняла бровь, уставившись на него. «Быстро же вы! От мадам да просто Жанетты!» — хмыкнула она. «Даром времени не теряете, отче! Может, тогда тоже представитесь?» Вивьену стыдился своей чересчур бурной реакцией.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 Ташни знал. Он с трудом сумел не поморщиться. Это уточнение ударило его как пощёчина. Она рассказывала мне о том дне, когда вы приезжали в Кантельё. Жаннат ты встрепенилась, но тут же посерьёзнел. Постойте, при каких обстоятельствах Элиза рассказывала об этом инквизитору? Она сделала шаг назад, словно собиралась вот-вот убежать. Не при тех, о которых вы подумали, поспешила успокоить её. Всё непросто, но я и Лиза не враг, в этом я могу вас заверить. Мы с ней были Жанна Табликчоно вздохнула и улыбнулась, хотя договорить он ещё не успел. Я знаю этот взгляд, со светлой тоской сказала Анна. Это взгляд любящего человека.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 «Это вы приезжали сюда пять лет назад?» Продолжила расспрашивать Жанетта. Вивьен вздохнул. «Вы задаете подозрительно много вопросов о тех событиях. У кого, если не у инквизитора руанского отделения, можно этим интересоваться?» Пожалуй, плечами она. «Сами знаете, как могут все переначать мирские сплетни?» «Так это были вы?» Вивьен шумно выдохнул. «Связь!»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 «Её арестовали в Руане по подозрению в колдовстве». «И вы её допрашивали?» — приподняла бровь Жанетта. «Я её освободил». Лицо женщины озарилось победной улыбкой. «Какая же любопытная история! Впрочем, Элиза ещё в детстве притягивала к себе удивительных людей. Стало быть, вы стали её рыцарем?» Ивена не хотелось, чтобы эта женщина думала о нём так. «Он не хотелось, чтобы эта женщина думала о нём так».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 Интересное имя для интересного человека, удовлетворённо улыбнулась Жаннетта. Это о многом говорит, не находите? Нет, пожалуй. Присятьте, мисьё Калер, и расскажите же мне дезертиру, какая трагедия может терзать инквизитора. Видит Бог, мы с вами две тоскующие души, ищущие тепла в одном и том же месте.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 «Какие бы испытания Господь не посылал вам, мадам де Круассе, он делал все это, потому что знал, что вы в состоянии это выдержать. Пути его неисповедимы, а воля всегда милосердна, даже если нам и не дано этого понять и постичь». Жанетта снисходительно улыбнулась. «Мне кажется, он верит в мою выдержку больше, чем я сама», — тоскливо произнесла она.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 «Ведь вы говорите это искренне», — усмехнулась она. «Я встречала так много фальши, что уже подумала, будто погрязла в ней и сама». Она покачала головой. «Так э, расскажите мне вашу историю, прошу вас. Станьте моим глотком правды среди сплетен и пересудов». Вивьен удивился этой внезапной метафоричности, но чё-то решил, что теперь обязан быть с нею откровенным.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 «Что она об этом мечтает?» — вдруг спросила она. Вивьен едва не вздрогнул от этого вопроса. Тем временем Жанетта де Круассе продолжила свои нападки. «Это она вам так сказала? Просила от вас нормальной жизни?» Вивьен оторопело посмотрел на нее, не зная, что сказать. Ее вопрос, по сути, такой простой, поставил его в тупик.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 Он считал себя еретиком на службе церкви, нередко задумывался, что в инквизиции ему не место, и все же понимал, что не представляет себя где-то еще. Смог бы он быть счастлив, покинь он службу и останься с Элизой? Вряд ли. Но ведь она этого и не просила. Никогда. Жанетта заговорчески улыбнулась. «Неужто вы прозрели, мсье Калер?»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 «Да», — нехотя признал он, — струсил. «Если быть совсем откровенным, я просто побоялся услышать отказ. Я сказал себе, что нельзя рушить ее счастье и снова возникать в ее жизни. И это была правда, но лишь от счастья». Жанетта улыбнулась. «Спасибо», — произнесла она. Вивьен недоуменно посмотрел на нее. «За что?»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 «Попытайтесь. Мне кажется, вы пожалеете больше, если не попробуете». Вивьен невольно улыбнулся, внезапно осознав, что не ошибся. Жанетта де Круассе оказалась тем самым ответом, который он искал. Не зная важной части его истории, она помогла ему сделать и еще один важный выбор. «Я уничтожу книгу», — решился Вивьен.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 «Прошу вас, не мешкайте!» Эвьен качнул головой. «Я искренне благодарю вас, мадам. Э, то есть, Жанетта?» «Храни вас, Бог!» Тихо произнесла она напоследок.